Глава пятьдесят пятая, глава, в которой сообщается об удивительной встрече, с которой началось путешествие на Ладоге. Так вот, если вы помните, дорогие читатели, жаркий июльский полдень от Красной пристани Архангельского порта отвалил ледокольный проход Ладога, имея на своем борту большую группу экскурсантов. Среди них были и наши друзья Хаттабыч, Волька и Женя. Хаттабыч сидел на прогулочной палубе, вел степенную беседу с пожилым слесарем из Свердловска насчет преимуществ текстильной обуви перед кожаной и напирал при этом на удобство, обеспечиваемые текстильной для лиц, страдающих застарелыми мозолями. «Волька с Женей...» опершись на поручни верхней палубы, были счастливы, как могут быть счастливы только мальчики, которые впервые в жизни очутились на самом настоящем ледоколе, да еще ко всему прочему, отправиться на нем на целый месяц в путешествие, и не куда-нибудь, а в Арктику. Обменявшись мнениями насчет пароходов, теплоходов, Ледоколов, буксиров, карбасов, шхун, траулеров, катеров и прочих видов плавучих средств, бороздивших просторы Северной Двины, ребята притихли, зачарованные красотой могучей реки. «Здорово!» — сказал Волька таким тоном, словно эта красота была отделом его рук. «Ага!» — согласился немногословный Женя. «Расскажешь?» «Не поверят!» «Ага!» — сказал Женя. — А еще я очень рад, — заявил Волька после многозначительной паузы, — что мы... Он опасливо оглянулся, нет ли где от табыча и продолжал на всякий случай вполголоса что мы хоть на месяц увезли старика подальше от Варвары Степаны. — Факт, — сказал Женя. — Помощник капитана, — прошептал Волька, кивнув на проходившего мимо молодого моряка с рыжеватыми бачками на яснущем лице. Пассажирский помощник. Они благоговейно посмотрели на человека, который так равнодушно нес свое овеянное романтикой высокое звание. А тот, пренебрежительно скользнув взором по юным пассажирам, остановил его на матросе, задумчиво облокотившемся по соседству с ними на поручни. — Скучаешь, Евстигнеев? — Так тебя опять на целый месяц, черт знает в какую даль. Ребята удивились. Человеку не хочется ехать в Арктику, какой-то ненормальный. Настоящий моряк на берегу в гостях, а в море дома веско заметил пассажирский помощник. Известно тебе это? Ну, я не так, что уж очень моряк, поскольку я официант. К тому же ведь только пятые недели как женился. Итак, сказал пассажирский помощник, считая по этой линии разговор исчерпанным, Возьмёшь на камбузе обед, отнесёшь в четырнадцатую каюту гражданки Кольцовой. Фамилия Кокорвара Степанны, безмятежно заметил Волька Жени. «Ага», — сказал Женя. «Экскурсантка пожилая», — пояснил помощник капитана, — простудилась в пути. «Ничего страшного», — успокоил он официанта, хотя тот не проявил никаких признаков беспокойства за здоровье гражданки Кольцовой. «Отлежится денёк, и всё будет в порядке». значит так давай исполняй и прояви к ней особое внимание заслуженная учительницы республики не кто нибудь заслуженная и фамилия кольцова прошептал волька бывают совпадения ага согласился женя внезапно хрипшим голосом распространенная фамилия вроде как иванов так что «Ты величайя, брат Тевстегнеев, по имени-отчеству!» Завершил свои наставления пассажирский помощник и сверился с записочкой, которую извлек из бокового кармана белоснежного кителя. «А имя ее и отчество э, — Варвара Степанна!» У ребят потемнело в глазах. «Мало что, Варвара Степанна!» Попробовал было успокоить и себя, и Вольку Женя. Еще не факт, что это именно наша. Но Волька вспомнил разговор в кабинете директора, когда он только пришел туда на экзамен по географии и только безнадежно махнул рукой. Она именно наша. И что с нею сейчас будет, подумать страшно. Не могла поехать куда-нибудь в Сочи. «А мы ее все равно спасем», — мрачно заявил Женя после короткой, но тягостной паузы. «Только давай думать, как?» Посидели они на лавочке, подумали, покряхтели по поводу невеселой их судьбы. Другим людям путешествие, удовольствие, радость, а им такая морока. Но раз уж получилось такое дело, надо спасать учительницу. А как? А очень просто отвлекать». Сегодня еще можно было не беспокоиться. Сутки она пролежит у себя в каюте, а потом надо будет так делать. Один гуляет с Варварой Степанной или сидит с нею и беседует, а другой будет в это время отвлекать Хатабыча. Например, Волька с Хатабычем на палубе. Женя с Варварой Степанной беседует где-нибудь подальше в каюте, что ли. Неясно оставалось только... Что делать, когда экскурсанты будут сходить на берег и когда все будут собираться кушать в кают-компании? — А если загримировать Варвару Степану? Предложил было Волька. — Что, бороду ей привешивать, что ли? — съязвил Женя. — Глупости. Тут гримом не спасешь человека. Надо будет еще подумать. — Ой, юные мои друзья! — окликнул их снизу Хаттабыч. — Где вы? мы здесь мы сейчас ответили ребята они спустились к хатабачча на прогулочную палубу у нас тут спор с почтеннейшим александром яковлевичем сказал хатабыч познакомив их со своим собеседником насчет индии час отчи установилось не легче Если старик начнет направо и налево выкладывать перед экскурсантами свои представления по географии, его высмеют, а он того и гляди обидится, и такая подымется, котова сей, что самой большой ложкой не расхлебаешь. Рассудите нас, о мои друзья, разве не Дели столица Индии? Конечно, Дели. «Подтвердили ребята. Факт, что Дели...» «Вот это да!» «Они были поражены. Откуда это у старика вдруг появились правильные географические сведения? Разве что из газет. Ну, конечно, из газет. «А почтеннейший Александр Яковлевич утверждает, что не Дели, а Бомбей!» — торжествовал Хаттабыч. «И еще мы с ним поспорили...» Насчет того, сколь высоко возвышается над нашими головами стратосфера. А я сказал, что точную грань между тропосферой и стратосферой установить нельзя. И что в разных местах Земли она то выше, то ниже. И что линия горизонта, которая, как это доподлинно известно из науки географии, есть только плод нашего воображения. Хаттабыч, Строго перебил его Волька. «Можно тебя на одну минуточку?» Они отошли в сторонку. «Признайся, это ты у меня зачитал учебник по географии?» «Да будет разрешено мне узнать, что ты подразумеваешь под этим странным словом «зачитал». «Если ты под этим словом подразумеваешь, о Волька, что я...» «Что с тобой? Ой, я якорь моего сердца! На тебе лица нет!» У Вольки вдруг отвисла нижняя челюсть, а взор его застыл, обращенный на что-то, замеченное им здесь же, на прогулочной палубе, за спиной старого джина. Коттабыч хотел обернуться, чтобы узнать, в чем дело, но Волька запил «Не надо!» «Оборачиваться! Умоляю тебя, не оборачивайся! Хаттабыч, миленький, дорогой!» И все же старик обернулся. К ним приближалась под руку с какой-то другой пожилой женщиной, Варвара Степанна Кольцова, заслуженная учительница республики, преподавательница географии классная руководительница седьмого класса «Б». 124-й московской средней школы. Атабыч медленно двинулся ей навстречу. Привычным жестом он выдернул из бороды один волосок, другой. — Не надо! — крикнул страшным голосом Волька и схватил его за руку. — Она ни в чем не виновата, ты не имеешь права! Сзади Нахатабыча молча набросился Женя, схватил его в объятия и сжал, что было силы. Александр Яковлевич смотрел на эту странную сцену, от спинев от удивления. — Ребята! — властно промолвила Варвара Степановна, нисколько, по-видимому, не удивившись встречи со своими учениками здесь на ледоколе. — Не хулиганте Оставьте этого гражданина в покое. — Ну, кому я говорю? — Костыльков! — «Бугарат, вы слышите?» «Он вас тогда превратит в жабу!» Отчаянно воскликнул Волька, чувствуя, что ему не совладать с Хаттабычем. «Или в колоду, на которой мясники разделывают бараньи туши!» Подхватил Женя. «Бегите, Варвара Степановна, прячьтесь поскорее, покуда он не вырвался из наших рук! Волька вам правду говорит!» «Что за глупая болтовня?» Чуть повысила голос Варвара Степановна. «Дети, вы слышали, что я вам сказала?» Но Хаттабыч уже и сам освободился из цепких объятий своих юных друзей и быстро порвал оба волоска. Ребята в ужасе закрыли глаза. Они раскрыли глаза, только услышав, что Варвара Степана кого-то благодарит. В ее руках были букет цветов. и связка превосходных, благоухающих бананов. Оттабыч отвечал ей, согнувшись в изысканном поклоне и прижав руку сначала к колбу, а потом к сердцу. Наши три друга окончательно уточнили обстановку, собравшись внизу в их каюте. — А почему ты мне, о Волькхам, Не сказал еще тогда, сразу после экзамена, в первый день нашего счастливого знакомства, что я подвел тебя своей самонадеянной и невежественной подсказкой. Ты меня очень обидел этим. Сказал бы мне, я бы не мешал тебе столько дней своей назойливой благодарностью». И ты смог бы спокойно подготовиться к переэкзаменовке так, как это подобает такому просвещенному отроку, как ты? Так сказал Хаттабыч, и в его голосе звучала самая неподдельная обида. А еще раньше ты превратил бы Варвару Степанову в колоду, на которой разделывают бараньи туши. Я, брат Хаттабыч, тебя уж очень даже хорошо изучил. «Все эти дни мы с Женей провели в диком страхе за Варвару Степану, ведь ты ее обязательно превратил бы в колоду!» Хаттабыч покорно вздохнул. «Превратил бы! Не буду скрывать в колоду! Или мерзкую жабу! Ну вот! А разве она этого заслужила?» «Пусть только кто-нибудь попробует превратить эту достойную женщину в колоду или жабу, он будет иметь дело со мной!» — запальчиво воскликнул старик и добавил. «Я благословляю тот день, когда вы вразумили меня изучить азбуку и приучили к чтению газет, ибо теперь я всегда в курсе, где какое море строится». Еще я благословляю тот день, когда Аллах умудрил меня зачитать. Я так, кажется, выразился, о, Волька, твой учебник географии. Ибо эта поистине мудрая и увлекательная книга раскрыла передо мной благословенные просторы истинной науки и уберегла меня от того, что я в ослеплении своем склонен был считать наказанием вашей выскочтимой наставницы, я имею в виду Варвару Степанну. «Тот — То-то же, — сказал Волька, — с этим вопросом все. — Ага, — подтвердил Женя.